Глава третья. «О чем не говорят». 1900-й. Парамбиль. Молодой жене снится, что она плещется в лагуне с сестренками, забирается в узкий челнок, нечаянно опрокидывает его и забирается опять. Их смех эхом отражается от берега. Она просыпается в замешательстве. Рядом с ней вздымается и опадает храпящая гора. «Танкомма! Ах да! Ее первая ночь в Парамбиле!» Название царапает язык, как острый обломок зуба. От соседней двери из комнаты ее мужа не доносится ни звука. За телом Танкоммы почти не видно маленького мальчика, только блестящие взъерошенные волосы на его голове и рука, ладошкой вверх, лежащая рядом. Она прислушивается. Чего-то не хватает. Эта пустота настораживает. Девочку осеняет. Не слышно воды. Вот чего не хватает ее журчащего, боюкающего голоса. И потому она сотворила воду в своем сне. Вчера Валлум, челнок обшитый досками, высадил их с у маленького причала. Они прошли через поле с торчащими кое-где кокосовыми пальмами, увешанными плодами. Четыре коровы паслись на поле, каждая на длинной привязи. Потом миновали ряды банановых деревьев, их разлапистые листья шелестели и хлопали друг о друга. Грозди красных бананов почти касались земли, воздух напоен был ароматом дерева чампака. Три камня, отполированные от долгого использования, служили мостиком через мелкий ручей. Дальше ручей разливался в пруд, берега которого заросли кустами пандануса, и карликовыми пальмами чентенгу, гнущимися под тяжестью оранжевых кокосов. На берегу пруда вкопан наклонный камень для стирки. Танка сказала, это место, куда можно ходить купаться. Журчание ручья служило благим предзнаменованием. Она высматривала свой новый дом рядом с причалом, где они высадились. Но у реки его не оказалось. Так что наверняка дом стоит у ручья. Но нет. «Вся эта земля — больше пяти сотен акров», — гордо сообщает Танкома, поводя рукой налево и направо. «Это все парамбиль. Большая часть — заросшие дикие холмы, а из того, что расчищено, возделана только часть. Но пока твой муж не занялся этой землей, здесь были джунгли-муули. Пять сотен акров». Хозяйство, в котором она жила до вчерашнего дня, умещалось всего на двух. Они продолжали путь по тропинке, обсаженной по сторонам маниокой. Наконец, высоко на холме, силуэтом на светлом фоне, показалась постройка. Она, не отрываясь, смотрела на то, что станет ее домом до конца жизни. Линия крыши знакомо изгибалась посередине, приподнимаясь к концам, Низко нависающие карнизы закрывали солнце, затеняя веранду. Но в голове крутилась только одна мысль. Почему так высоко? Почему не у ручья? Или у реки, приносящей новости, гостей и прочие добрые вещи? Сейчас, лежа на спине, она изучает комнату. Промасленные отполированные стены из тика, не из обычного хлебного дерева, с отверстиями в форме распятия наверху, через которые может выходить теплый воздух. Подвесной потолок тоже из тикового дерева, защищающий от жары. Тонкие деревянные решетки на окнах пропускают ветерок. И, конечно, двустворчатая дверь, ведущая на веранду, верхняя половина сейчас открыта, впуская ночной бриз, а нижняя закрыта, чтобы не пробрались куры и всякие безногие создания. Очень похоже на дом, из которого она уехала, только этот гораздо больше. Каждый тачан, плотник, следует древним правилам васту, от которых не отклоняются ни индуисты, ни христиане. Для хорошего тачана дом — это жених, а земля — невеста, и он должен совместить их столь же аккуратно, как астролог совмещает гороскопы. Когда в доме случается беда или преследуют неудачи, люди говорят — Это потому, что жилище поставлено в неблагоприятном месте, и вновь она задается вопросом: почему здесь, так далеко от воды? Шорох листьев, дрожь, исходящая от земли, заставляют сердце биться чаще. Нечто, возникшее у дверей, заслоняет свет звезд. Это местный призрак явился показаться ей. В следующий миг. Через верхнюю половину двери в комнату словно прорастает пышный куст, а вокруг куста обвилась огромная змея. Юная жена не может ни шевельнуться, ни вскрикнуть, хотя понимает, что сейчас с ней произойдет что-то ужасное в этом таинственном сухопутном доме. Но разве смерть пахнет жасмином? В воздухе повисает ветка жасмина, которую сжимает слоновий хобот. Цветочные грозди плывут, покачиваясь над спящими, пока не замирают над ее головой. Она чувствует на лице теплое, влажное, древнее дыхание. Крошечные комочки земли падают ей на шею. Страх растворяется. Поколебавшись, она тянется за подношением. Удивительно, что слоновьи ноздри так похожи на человеческие, окаймленные светлой веснушчатой кожей, Нежные, как губы, но проворные и ловкие, как пальцы. Он сопит ей в подмышку, щекочет локоть, подползает к лицу. Она еле сдерживается, чтобы не хихикнуть. Жаркий выдох снесходит на нее, как благословение. Запах — это что-то из Ветхого Завета. Хобот беззвучно уползает. Она поворачивается и обнаруживает ошеломленного свидетеля. Двухлетний Джоджо -Джо выглядывает из-за плеча танком мы, глаза его широко распахнуты. Она улыбается ему, поднимается, повинуясь порыву, наклоняется и вскидывает малыша на бедро, и они вместе выходят вслед за ночным видением. Повсюду в Парамбиле она ощущает присутствие духов, как и в любом доме. Один из них шагает в мутам, во двор перед домом. Темнота мерцает невидимыми душами, бесчисленными, как светлячки. На поляне, у вздымающейся ввысь пальмы, над кучей сухих пальмовых листьев, парит в воздухе, сияя сетчаткой, глаз, покачивается, как лампа на ветру. Когда зрение привыкает, из тьмы проступает гора лба, потом лениво хлопающие уши, скульптура, высеченная из темной глыбы ночи. Слон настоящий. Вовсе не призрак. Джо-Джо машинально обвивает ручкой ее шею. Пальцы вцепляются в мочку уха. Он устраивается у нее на бедре, как будто всю жизнь там сидел. Она готова рассмеяться. Только вчера она сама вот так прильнула к танкам. Они тихо стоят, двое полусирот. Духи повинуются команде дарителя Жасмина и возвращаются в тень, уступающую место рассвету. За свою короткую жизнь она видела храмовых слонов, которым поклонялись и подносили угощения, видела рабочих слонов, которые медленно брели через деревню в лес на помощь лесорубам. Но это создание, закрывающее звезды, определенно было самым большим в мире слоном. Вид его медленно жующих челюстей, грациозный танец хобота, заталкивающего листья в усмехающуюся пасть — успокаивает ее. С подветренной стороны от слона, сразу за земляной насыпью канавы, которую сооружают вокруг каждой кокосовой пальмы, чтобы вода и навоз не стекали наружу, на плетеной койке спит мужчина. Локти и колени ее мужа торчат над деревянной рамой. В его позе, в изгибе могучей левой руки, на которой он лежит щекой, как на подушке, в пальцах, собранных в щепоть, Она видит подобие их ночного жасминового гостя.